«Кавалеры похищают дам!» «Налево, от французского агош!» С него капало и брызгало воротничок раскис. В зале, как на шабаше, металась нечистая сила. «Намазоль, намазоль, черти!» Бормотал нетанцующий, пробираясь в буфет. «Музыка, играй номер пять!» Кричал угасающим голосом из буфета человек, похожий на утопленника. «Вася!» — плакал второй, пиваясь в борты его тужурки.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 Дзинь, дзинь, дзинь, польки-дзинь, польки-дзинь, рявкали трубы. Звуки Польки неземной.